Глава 7. Структура научного знания как проявление ноосферы, им вызванного геологически нового состояния биосферы. Исторический ход планетного проявления Homo sapiens путем создания им новой формы культурной биогеохимической энергии и связанной с ней ноосферы. Параграф 100. Науки о биосфере и ее объектах, то есть все науки гуманитарные без исключения,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 и никогда не возвращающееся к прежнему образу равновесия. Ближе всего к нему живой организм, отличающийся, однако, от него физико-геометрическим состоянием своего пространства. Пространство биосферы физико-геометрически неоднородно. Я думаю, что удобно определить это строение особым понятием организованность.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 вновь создается и быстро растет в своем значении новая форма этой энергии, еще большая по своей интенсивности и сложности. Эта новая форма энергии, связанная с жизнедеятельностью человеческих обществ, рода хома и других, гоминид, близких к нему, сохраняя в себе проявление обычной биогеохимической энергии, вызывает в то же самое время нового рода миграции химических элементов,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 все миграции атомов костной материи биосферы. Организмы живы только до тех пор, пока не прекращается материальный и энергетический обмен между ними и окружающей их биосферой. Полное отсутствие обмена для латентных форм жизни не может еще считаться доказанным. Оно чрезвычайно замедленно, но, может быть, действительно, в некоторых случаях миграции атомов здесь нет.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 Параграф 105. Потенциальная возможность захвата поверхности всей планеты путем размножения одним организмом, одним его видом, присуща всем организмам, ибо для всех них закон размножения выражается в одной и той же форме, в форме геометрической прогрессии. Основное значение этого явления для биогеохимии я давно указывал, и в своем месте вернусь к нему в этой книге.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 Если брать всю площадь земли, на один квадратный километр приходится 11,4 человека, что составляет 2,14% возможного заселения. С учетом энергии, получаемой от солнца, земледелие дает возможность пропитать на один километр квадратный по 150 человек, то есть на всю Землю, сушу, придется 22,5 умноженных на 10 в девятой степени неделимых, то есть больше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 то есть больше, чем в десятки миллионов раз, выше числа современного человечества. Эти цифры в настоящий момент, когда прошло после исчислений Николая больше 20 лет, должны быть сильно увеличены, так как реально человек может в настоящий момент использовать источники энергии, о которых в 1917-1919 годах Николай и не думал, энергии, связанной с атомным ядром.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 исчисления Николаи. По существу, все эти исчисления о будущем, выраженные в числовой форме, не имеют значения, ибо наши знания об энергии доступной человечеству можно сказать зачаточные. Конечно, энергия доступная человечеству не есть величина безграничная, так как она определяется размерами биосферы. Этим определяется и предел культурной биогеохимической энергии. Мы увидим.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 Георг Фридрих Николае для 1919 года предполагал, что ежегодно человеческое население планеты увеличивается на 12 миллионов человек, то есть в сутки увеличивается примерно на 30 тысяч человек. По критической сводке Кулишеров 1932, в 1800 году население мира было равным 850 миллионам человек. Фишер принимает его равным 775 миллионам. Для белой расы можно принять ее численность в 1000 году, равной всего 30 миллионам, а в 1800 году – 210 миллионам, в 1915 году – 645 миллионам. Для всего человечества для 1900 года по кулишеру около 1700 миллионов, а по Гетнеру – 1929-й. 1564 миллиона, и по нему же, в 1925 году, 1856 миллионов. Очевидно, в настоящее время это число достигло около 2 миллиардов, больше или меньше. Население нашей страны, около 160 миллионов, составляет около 8% населения всего мира. Население всего мира быстро растет, и, по-видимому, процент нашего населения относительно увеличивается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 Это был уже человек, но чужды нам по многочисленным морфологическим признакам. Не исключена возможность, что он является одним из предков современного человеческого населения Китая. Огнем владел и пятикантроп, живший раньше, в самом начале Плейстоцена, едва ли больше 550 тысяч лет назад. Использование огня для пятикантропа еще не может считаться доказанным, но весьма вероятно.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 Еще позже в Софионе, в Новой Мексике, в Сономе этот прием получил большее развитие. Перед смертью Парсонс работал над доступным к исполнению проектом с помощью глубокого бурения получить неисчерпаемый с точки зрения человека источник энергии из внутренней теплоты земной коры. Аналогично этому можно считать попытку получить энергию из холодных глубин океана, которую французский академик Клод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 несравнимы с той планетной революцией, какую произвел человек. Человек использовал как источник энергии, огня, продукты жизни, сухие растения. Сохранились и создались многочисленные мифы о его создании. Но самым характерным явилось то, что человек употребил для этого приемы, которые едва ли давали огонь в наблюдавшихся им способах произведения огня в биосфере,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 В Палеолите только собака оказалась связана с человеком. Коренное изменение началось в северном полушарии после отхода последнего ледника за пределами оледенения. Это было открытие земледелия, создавшее независимую от дикой природы пищу, и открытие скотоводства, помимо его значения для пищи, ускорившее передвижение человека. Трудно сейчас представить конкретно условия, в которых земледелие могло зародиться. Природа, окружающая человека в то время, тысяч двадцать, если не больше лет назад, резко отличалась от той, какая наблюдается в тех же местах сейчас. Мне кажется, что наблюдение Николая Ивановича Вавилова над Центрами создания культурных животных и растений заставят допустить значительно большую длительность, чем 20 тысяч лет назад, до начала земледелия. Это является следствием не только, как недавно еще думали, изменения культурной работы человечества, но и стихийного изменения среды того ледникового периода, в котором мы сейчас живем. Мы ясно видим, что даже в меньший исторический период, последние 5-6 тысяч лет, Человек переживал геологические изменения биосферы. Области Китая, Месопотамии, Малой Азии, Египта, может быть местами Западной Европы, за пределами ее тогдашней тайги, по условиям своего климата, водяного режима, геоморфологии, резко отличались от современных, и это не может быть объяснено культурной работой человечества и ее следствиями, неизбежными, но человеком непредвиденными. Наряду с культурной работой человечества стихийно идет, уменьшаясь или увеличиваясь до интенсивности, замирающий процесс ледникового максимума, длящийся сотню-другую тысяч лет, процесс антропогенной эры. Параграф 111. Земледелие при современной мощности культуры не может охватить всей поверхности суши, По современным, на 1929 год, исчислениям, площадь, занятая земледелием, не превышает 129,5 умноженных на 10 в шестой степени километров квадратных, то есть 25,4% поверхности планеты. 14,5 миллионов километров квадратных, или 10% суши, без Антарктиды.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 исполнявшихся крупными специалистами, выяснилась общая картина нашей страны. Площадь, ею занимаемая, равняется 2,14 умноженным на 10 в седьмой степени километром квадратным, то есть 16,6% суши. Из них, неудобных для земледелия за пределами северной его границы, 5,68 умноженных на 10 в шестой степени км квадратных, А всего неудобной Земли для земледелия считается около 11,85 умноженных на 10 в шестой степени км квадратных. Удобной же Земли 9,53 умноженное на 10 в шестой степени км квадратных. Таким образом, большая часть нашей страны находится за пределами современного земледелия,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 Оставаясь в общем непрерывно на месте, население изменяло страну и в своем бытии сливалось с окружающей природой. Вероятно, здесь добывается большая часть земледельческих продуктов, и однако население находится под вечной угрозой недоедания. Больше трех четвертей населения являются земледельцами. Большая часть Китая есть старая страна, установившегося земледелия с почвой,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 Я пользовался данными, приводимыми кресси о количестве обрабатываемой земли по провинциям и площадям мелкого земледельческого хозяйства и сравнивал его с площадью территории Китая. Получаются числа 16,7-18,5%. Эти данные относятся к 1928 и 1932 годам. В статистической сводке Кресси. Для земледельческого Китая, то есть за исключением хинганских гор, центральноазиатских степей и пустынь и области, прилегающих к Тибету, дается для 379 миллионов километров квадратных для населения больше 477 миллионов 22% площади. Таким образом, ясно, что население сгущено на небольшой площади, используемой до конца.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 Уничтожается старая жизнь, создается новое, новые виды животных и растений, создаваемые мыслью и трудом человека, исходя из старых, созданных в другой обстановке. Но и нетронутый непосредственно человеком мир диких животных и растений неизбежно меняется в новой живой обстановке, созданной биогеохимической энергией человека.